Глава 21 Ждать пришлось недолго. Через пару рук минут Яра выскользнула из задёжной лавки, облегченно вздыхая и указывая на тарантон. Все, поехали в Мирин. Платье вечером к барону доставят. Этот дед меня всю-всю измерил, словно не платье, а скафандр космонавта Скрейт надумал. Блин, Миха, я такая толстая. Отъелась тут на ваших пирожках да булочках. Всё, надо заканчивать жрать. «Но чего ты опять рот раскрыл от удивления? Не видишь, девушка расстроилась». Миха и вправду захлопнул отвисшую челюсть и полез в экипаж вслед за девушкой, разглядывая сзади ее изящную фигуру и гадая, «В каком таком месте она вдруг толстая?» «И еще, кто такой космонавт?» Добравшись до харчевни, Ярослава небрежным жестом отпустила Тарантон в освояси и, дождавшись, пока Миха отворит ей тяжелую деревянную дверь, скользнула в полутемную обеденную залу. Подскочил расторопный распорядитель, расшаркиваясь перед благородной госпожой и ее спутником, провел парочку к свободному углу у окна и, подозвав разносчицу, испарился, оставляя ту принимать заказ. Ярослава, все еще причитая и сетуя на свою горькую судьбу жирной коровы, заказала себе лишь взвар. Миха же, подсчитав оставшиеся у него капиталы, попросил еще вдобавок и выпечку.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 Какое-то время Яра пыталась рассказывать юноше о своем мире. Но, видя, как у него с каждой минуты во взгляде все больше и больше расплескивается море недоумения, сжалилась над готовым взорваться мозгом юного мага, предложив ему позаниматься магией. Народа в харчевне с утра было не так уж и много.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 Пришла и уселась в дальнем от них углу зала троица расфуфыренных франтов, однозначно благородного происхождения. Мечи на перевязях, яркие цвета одежд, широкополые шляпы с перьями. Миха даже засмотрелся и пожалел, что не купил себе такой же шикарный головной убор, хотя денег на него вряд ли хватило бы. Зал заполнялся людьми и все усиливающимся гомоном. У стены вдоль стойки бара пристроился на высокий табурет молодой и явно северный скальт. Светлая кожа, белесые волосы, такие же словно выцветшие брови. Он положил на колени свой струнный инструмент и под его плавный перезвон негромко затянул какую-то заунывную тягомотную балладу. Внимания на него никто не обратил, но свой вклад в общую какофонию он внес несомненно.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 Так прошел вечер и весь следующий день. С разницей лишь в том, что Ярослава красовалась теперь хоть и в более скромном, но не менее изящном платье. Его изумрудно-зеленая плотная ткань, прекрасно подчеркивая стройную фигуру, великолепно оттеняла светлую кожу и бесподобно сочеталась с ярко-рыжими волосами. Легкий плащ-накидка с капюшоном более светлого оттенка вносил дополнительный шик и очарование. Миха просто взгляда не мог отвести от, казалось, еще более похорошевшей девушки. Печалило лишь одно – ее брат Яр-Амир так и не появился. Хорошо, хоть баронская семейка не спешила избавиться от неожиданных гостей. И вообще, у Лишика сложилось такое впечатление, что старый Рабле всерьез стал подумывать о заезжей Маркизе как о неплохой свадебной партии для собственного чада.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 Обгорелые волосы девушки выглядывают спутанными клоками. Видок еще тот. «Что, не нравится?» — словно прочитала она его мысли. «Твоя, между прочим, работа. И дружка твоего ублюдочного. Повстречала бы, самолично ему зеленые уши обрезала и в противную клыкастую пасть запихала. А может, и не только уши? Ты тоже не сильно радуйся жизни!» кривовато усмехнулась Агая. «Я с тобой еще на эту тему побеседую». Угроза была настолько явной, что Миха невольно зашевелил пальцами, пытаясь сформировать огнишар. «Даже не думай», – пресекла его порыв Агая. «Я хоть и не кобыл, но один проклятый успею всадить нож в твою подружку быстрее, чем ты успеешь доколдовать. Хочешь проверить?»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 «Этот зеленый недомерок что-то наболтал и вам, и твоему братцу про то, что я якобы служу императору и охочусь на ваши жизни. Бред несусветный, но вы этому почему-то поверили». «А что, это не так?» Немного придя в себя, и осмелев, спросил Миха. «Не так!» Резко оборвала его Агая и вновь повернулась к Яре. «Я ничего не имела ни против тебя, ни против твоего брата, и была благодарна вам за то, что забрали меня с собой».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 А та, внимательно следя за их манипуляциями, во время таких пауз подозрительно оглядывала обеденный зал харчевни, уже наполовину заполнившийся, еще и в окошко периодически зыркало. Когда кожа окончательно порозовела, приняв нормальный вид, а короста практически сама отвалилась, показывая отсутствие каких-либо шрамов или даже рубцов, Агая, ощупав свое лицо, удовлетворенно вздохнула и, наклонившись к Яре, промолвила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 Тяжеленная деревянная дверь харчевни с треском распахнулась, и весь ее проем загородил тот черный имперский маг из форта, Даркус, да еще и с маячившими за спиной вооруженными стражниками. Не успели, только и промолвила Яра, тут же начав формировать огнишар. Миха тоже не стал медлить и, создав лезвие, запустил их в сторону двери.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 Вокруг правой руки сверкает магическое пламя, кидая яркие отблески на лицо и рыжие локоны. Поймала на секунду взгляд Лишика и, кивнув ему, зашвырнула свой огнешар в сторону имперцев. Миха вынырнул из-за укрытия и, видя проскользнувших вглубь пробирающихся к нему вдоль стеночки стражников, обрадовал самого ушлого прямым попаданием заклинания в стальной грудной панцирь. Второй шар запустил в его приятеля, но не столь удачно, не попал. Хотя врубившееся перед стражником в стенку пламя все же заставило воина притормозить и слегка попятиться назад. Молния Даркуса шандарахнула в край столешницы прямо под носом у Миха, опаляя волосы и лицо. Снесенный ударом тяжелый стол долбанул по зубам. Кровь брызнула из разбитых губ, а сам парень завалился назад. От падения спасла стенка, но затылком об нее Миха приложился знатно. Ничего толком не видя из засыпанувших из глаз искор, размахнувшись, запустил лезвие во все еще маячившего в дверном проеме черного мага, заставляя того, забыв про нападение, наконец-то заняться собственной защитой. «Точно! Вот он, глупый лошак! Защита! Как можно было даже не подумать о ней!» Правой рукой формируя перед собой щит, на левой парень уже автоматически вырастил огнишар и запустил его еще в одного стражника, крадущегося вдоль другой уже стены теперь к девчонкам. Попал или нет, не разобрал. Внаспех в наспех сварганенный щит впилась очередная молния Даркуса, почти погасив его. Однако удар щит все еще выдержал, и Миха поспешил влить в него еще энергии.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 Черный маг не прекращал увеличивать давление. «Сейчас!» – чуть повернулся он к Яре. «Уходите, я догоню!» Даркус вдруг оборвал свой искрящийся поток, сделав шаг в сторону Лишика. Тот решил, что это его единственный шанс. Скинул мощность щита и почти мгновенно сформировал огнешар, запустив его в имперца, и ринулся в оконный проем.